Линия фантастики Линия фантастики захватывает новую серию постановок театра. Сюда я отношу Снегурочку, в дальнейшем Синюю птицу. Фантастика на сцене мое давнишнее увлечение. Я готов ставить пьесу ради нее. Это весело, красиво, забавно. Это мой отдых, моя шутка, которая изредка необходима артисту. Во французской шансонетке поется «Время от времени следует выпить стаканчик Клико». Для меня фантастика нечто вроде стакана пенищегося шампанского. Вот почему я с удовольствием ставил «Снегурочку», «Синюю птицу» и прочее. Конечно, в них увлекала меня не только сказка, но и совершенно исключительная красота русского эпоса в «Снегурочке», или художественное олицетворение символа в синей птице. Весело придумывать то, чего никогда не бывает в жизни. Но что, тем не менее, правда, что существует в нас, в народе, в его поверьях и воображении. Снегурочка — сказка, мечта, национальное предание, написанное, рассказанное в великолепных звучных стихах Островского. Можно подумать, что этот драматург Так называемый реалист и бытовик никогда ничего не писал, кроме чудесных стихов, и ничем другим не интересовался, кроме чистой поэзии и романтики. Набросаю несколько моментов постановки. Вот, например, пролог. Декорация изображает гору, поросшую деревьями и кустарником, заваленную снегом с громадными сугробами. Более густая растительность внизу, у самой рампы. Зима и морозы содрали с деревьев и кустарников всю листву и теперь торчат во все стороны их черные кривые ветвистые сучья, скрипя и стуча друг от друга при порывах пролетающего ветра. От самой рампы к верху до самой высокой точки сцены у задних колосников во всю ширину рамы возвышаются помости со всевозможными площадками вниз и вверх, На помостях положены большие, набитые сеном мешки, изображающие неровную поверхность снега. Он хлопьями лежит и на деревьях, и на кустарниках, придавливая их своей тяжестью. Издали доносится пение большой толпы. Это жители благодатной деревни царства Берендея, По языческому обряду провожают масленицу, несут чучело, ее соломенное изображение, которое в конце концов сжигают. Веселая толпа поющих, танцующих молодых бериндят вместе со стариками и бабами врывается на сцену. Они бегут по склонам горы, падают вновь, встают, водят хороводы вокруг чучела и уходят дальше, ища наиболее подходящего места для сожжения. Лишь несколько влюбленных парочек, вероятно, чтоб заговеться перед постом, спрятавшись среди деревьев, не могут нацеловаться». Но, наконец, и они убегают со смехом и игрой. Наступает торжественная тишина, в таинственном лесу гуляет ветер, скрипят деревья, метет пурга, и скоро издали слышится целая симфония непонятных звуков. Идет Дед Мороз. Слышно издали его богатырское гиканье, на которое ему отвечает тем же, где-то вдалеке, всевозможная лесная нечисть, зверье и деревья. Тем временем на самой авансцене, там, где торчали частые сучья кустарника, зашевелились ветки, которые точно сотни пальцев застучали друг от друга. Раздался треск, скрип, он перешел в оханье и завершился писком и визгом целой семьи леших, лишихи и лишенят. Они были спрятаны в этих кустарниках, или, вернее, они-то и были ими, но теперь, словно вырвавшись из земли, превратились не то в деревья, не то в какие-то непонятные существа с бесформенными кривыми косыми туловищами, покрытыми древесной корой с квадратной, точно обрубок, головой, подобно пню или срезанному дереву. Из него в разные стороны растут и торчат кривые сучья и ветки. Вместо рук также два огромных кривых сука. Одни из этих непонятных существ худые, большие, как высохшие деревья, с наросшим седым мохом, точно с бородой, и седыми снежными волосами, как у стариков. Другие толстые, жирные, с висящими, точно женские волоса, хлопьями моха и снега. Третьи маленькие, как дети. Все они встали во весь рост, забегали, точно ища кого-то на самой авансцене. Вся эта движущаяся, мечущаяся семья лишенят производила впечатление ожившего леса и создавала совершенно неожиданный сценический трюк, пугавший нервных дам из первых рядов. Фантастика хороша тогда, когда зритель не сразу понимает, как сделан трюк, И на этот раз не сразу можно было догадаться, что бутафорский кустарник, торчавший на авансцене с самого начала акта, был ничто иное, как наряженные люди, сотрудники. Разбуженный медведь высунул свою голову и лез из берлоги среди мечущихся лишенят. На белом фоне снега он был великолепен. Точно живой, черный, огромный, мохнатый, с превосходной шерстью. Иллюзия была полная, и нельзя было догадаться, как сделан этот зверь. Трудно было верить, что внутри был спрятан сотрудник, который потел в своем меховом костюме, отделанном из убитого медведя, с каркасом, хорошо вылеплявшим контуры зверя. Исполнитель этой роли долго изучал ее, наблюдая в зоологическом саду за жизнью и привычками медведей. Сугроб закрывал низ туловища и ног, которые иногда обнаруживались при движении. Но и тут человеческая фигура не выдавала себя, так как те части, которые мешали контуру зверя, были обшиты белым мехом, сливавшимся с тоном снега. Тем временем за сценой шли все приближающиеся переклички, сгущаясь и вырастая до сильнейшего форте. Чтобы судить о размерах его, я приглашаю читателя мысленно заглянуть за кулисы. Представьте себе толпу народа. Здесь и режиссеры, и актеры, и хористы, и музыканты из оркестра, и все служащие на сцене и в конторе, и часть билетеров в многие из администрации. Каждому из них даны три и даже четыре инструмента нашего своеобразного оркестра. Он состоял из огромного количества пищиков, трещоток, свистков, кри-кри, гнусовых дудок и всевозможных придуманных нами самими самодельных машинок, которые издавали непонятные, никому неизвестные, неопределенные и далеко не обыденные звуки. Охи, вздохи, крики, вой. Получался оркестр приблизительно в 70 человек. Каждый из них играл на 3-4 инструментах. Итого в общей сложности кричали, стучали и охали от 200 до 250 инструментов. Некоторые ловкачи угораздились еще работать ногами, нажимая на приспособленные для этого доски, которые скрипели и трещали точно вековые деревья, Когда форте вырастала до своей высочайшей ноты, из правой кулисы сверху летела на сцену пурга, изображаемая целой струей мелких белых бумажек, выбрасываемых вентилятором. Сзади этой струи развивался разных тонов тюль, прибитый к палкам. Среди этой пурги, тяжело ступая, сходил вниз с горы огромный Дед Мороз, в большой белой меховой шляпе, с длинной до пояса белой бородой, в великолепнейшем музейном костюме, расшитом по-восточному разноцветными мехами. Он шел с гиканьем, а, придя, разваливался на огромном снежном сугробе. Его встречала с веселым детским смехом «дочка-снегурочка», И черный медведь, который лез целоваться с ним, но шалунье дочка садилась верхом на спину зверя, играла или валялась вместе с ним в снегу. А вот и другая картина моей постановки Снегурочки: Палаты царя Берендея, эстета, философа, покровителя искусств, молодежи и их страстной и чистой любви к прекрасным девушкам Берендейкам в сердцах которых бог ярило зажигает весной бурные страсти. Царь занят отделкой своих палат. Он вместе со своими министрами и приближенными сидит в крытом дворцовом переходе, откуда расстилается чудесный вид на блаженный и наивный посад Берендея. Стройка дворца в разгаре. Вся левая стена колонны — отдельные углы дома, замощенные лесами. Всюду производятся живописные работы. Сам царь взгромоздился на возвышение у главной колонны, подпирающей крышу, и кистью, точно помазуя его елеем, расписывает нежный цветок. Рядом на полу сидит его главный министр Бермята. Засучив рукава, подняв полы своей византийской мантии, он красит в один колер панель крыльца большой малярной кистью. По линии рампы на длинном толстом дереве, оставшемся от стройки, спиной к зрителям расположились слепые бандуристы, домрачеи, сказители, певцы и поют славу царю и солнцу. Им аккомпанирует мелодия с наивной инструментовкой деревенских рожков, дудок, свирелей, жалеек деревенских лир с вращающимся колесом, скребущим по струнам. Обрядово-церковный напев придает литургическую торжественность сцене. Наверху к потолку привешаны две люльки, а в них лежат два старца-богомаза с длинными седыми бородами, как у святителей. Притянутые к потолку они, подобно царю, тоже словно помазуют елеем, расписывают кистью изящные узоры. Раздается чудесный исключительный по красоте голос Берендея философствующий о возвышенном, о любви, об утраченной молодости. Это голос дебютанта В. И Качалова в роли Берендея. Потом царь узнает, что в селе появилась красавица-снегурочка, что восточный гость Мизгирь, просватанный уже за девушку Купаву, изменил ей ради Снегурочки. Ужасное преступление! Обидеть девичье сердце! Изменить клятви этот грех в добродушном и патриархальном царстве царя Берендея не прощается. Созвать весь народ на царский суд приказывает владыка. Призвать преступника. Купава под музыку жалуется и плачет у ног царя, пока он точно церковнослужитель облачается в изумительные царские платно работы артисток Лилиной и Григорьевой. Тут начинается оригинальный оркестр из одних досок, наподобие того, который мы слышали в ростовском Кремле. Разница только в том, что там звенели колокола, а у нас стучали доски. Одни из них, большие, заменяли низкие колокола, далее шли доски все меньше и меньше, вплоть до самых маленьких, точно подборы колокольного лада. На каждой доске, Выколачивали свой ритм, свое мелодийное выстукивание. Был и созвучный аккомпанемент, подобранный аккордом из досок разной тональности. Для этого оркестра из досок были написаны ноты и производились репетиции. В их стук были включены возгласы и оклики глашатаев. И эти крики были обработаны музыкально, с типичными народными речитативами, узорчатыми фиаритурами оригинальными каденциями, которыми украшают свои крики и возгласы разносчики-протодиаконы, плакальщицы, церковные чтецы Евангелия или апостола. Клашатые были расставлены во всех концах сцены и за пределами ее соответствующим распределением по голосам. Басы громоподобно выкрикивали свои крики, тенора заливались в своих фиаритурах. Одни увесисто, тяжело, другие весело, точно кудахча. Третьи мелодично пели с забористыми переливами. Иногда тенора скликались сальтами, потом их заменяли низкие мужские голоса. Некоторые кричали прямо на публику, взбираясь на потолок самого театрального павильона, так сказать, на чердак бериндеевских палат и высовывали свои головы из оконцев по направлению к зрителю. Настук и созыв Глашатаев постепенно собирался народ. Люди входили точно в храм, богобоязненно держа руки со сложенными дланями, как святые на иконах. Начинался Всенародный суд, который кончался славой Царю Берендею. Тем временем очаровательное шалунье и дитя, Снегурочка виновница всех любовных бед, ничего не ведая бегала с кистью в руках и ради шалости макала ее во все горшки, крася все, что попадалось ей под руку. Потом, бросив эту шалость, она придумывала новую и беззастенчиво, как умеют это делать дети, рассматривала драгоценные пуговицы на одежде самого царя, который любовно ласкал очаровательного полуребенка. Рассказ о постановке этого акта вызвал во мне воспоминания об интересном случае, на котором я остановлюсь, так как он вводит нас в тайники творческой души с ее бессознательными процессами. Дело в том, что когда репетировалось начало этого акта, и богомазы висели в люльках на потолке, я любовался ими, был в духе, и моя фантазия работала. Но вот сотрудники, висевшие часами под потолком, забастовали. В самом деле, нелегко в течение всей репетиции качаться в люльке. Их сняли, потолок опустел. И я почувствовал себя Самсоном с остриженными волосами, лишенным прежней силы. Я завял. Это не был каприз, это происходило против моей воли. Я искренно хотел возбудить себя. Я тормошил свою фантазию, но безрезультатно. Наконец, надо мной сжалились... И снова повесили люльки со статистами. И со мной произошло превращение. Я тотчас же ожил. Что за странность? от чего это? Прошло много лет. Я очутился в Киеве во Владимирском соборе. Он был пуст. В одном из притворов слышалось тихое пение молитвы. И я вспомнил, как задолго перед этим, до постановки «Снегурочки», когда еще строился собор, я был там у В. Васнецова. И тогда собор казался пустым, а сверху из купола падали и рассыпались по всей середине храма яркие блики света. Целые снопы, струи солнечных лучей точно смачивали своими золотыми брызгами наиболее яркие места на металлических ризах икон. Среди царившей тишины раздавалось пение художников-богомазов, которые были подвешены к потолку в люльках и точно совершали обряд помазания елеем. У них были седые бороды. Вот откуда родилось у меня настроение картины у царя Берендея в Снегурочке. Только теперь я понял источник своих творческих замыслов и пути, которые привели их на сцену. Спектакль «Снегурочки» знаменателен тем, что в нем впервые выступил превосходный, талантливый артист труппы Василий Иванович Качалов, который не сразу, а постепенно завоевал себе огромный успех и положение корифея. Великолепно играла «Снегурочку» М.П. Лилина и Бабыля с бабылихой» И.М. Москвин и М.А. Самарова. Превосходна была музыка, специально для нас написанные композитором Гречаниновым. Спектакль не имел успеха. Казалось бы, что он заслуживал лучшей участи. Может быть, впрочем, успеху помешало то обстоятельство, что декорации последних двух актов плохо умещались на сцене и требовали слишком большого антракта для их перемены». Поэтому оба акта пришлось играть в одной и той же декорации, что совершенно спутало мизансцены и вызвало нежелательное сокращение пьесы. Линия символизма и импрессионизма Продолжая отзываться на новое, мы отдали дань господствовавшему в то время в литературе символизму и импрессионизму. Немирович Данченко разжег в нас если не увлечение Ипсоном, то интерес к нему и в течение многих лет ставил его пьесы Эдда Габлер когда мы мертвые пробуждаемся, Привидения, «Бранд», Росмерсхольм, Пергюнд. На мою долю выпала постановка лишь двух пьес Ипсона: Враг народа, доктор Штокман, и Дикая Утка которые также готовились под литературным наблюдением Владимира Ивановича. Но символизм оказался нам, актерам, не по силам. Для того, чтобы исполнять символические произведения, надо крепко сжиться с ролью и пьесой, познать и впитать в себя ее духовное содержание, скристаллизировать его, отшлифовать полученный кристалл, найти для него ясную, яркую художественную форму синтезирующую всю многообразную и сложную сущность произведения. Для такой задачи мы были малоопытны, а наша внутренняя техника была недостаточно развита. Знатоки объясняли неудачу актеров реалистическим направлением нашего искусства, которое якобы не уживается с символизмом. Но на самом деле причина была иная – Как раз обратное, противоположное, в выпсане мы оказались недостаточно реалистичны в области внутренней жизни пьесы. Символизм, импрессионизм и всякие другие утонченные измы в искусстве принадлежат сверхсознанию и начинаются там, где кончается ультранатуральное Но только тогда, когда духовная и физическая жизнь артиста на сцене развивается натурально, естественно, нормально, по законам самой природы, сверхсознательное выходит из своих тайников. Малейшее насилие над природой и сверхсознательное прячется в недр души, спасаясь от грубой мышечной анархии. Мы не умели тогда по произволу вызывать в себе натуральное, нормальное, естественное состояние на сцене. Мы не умели создавать в своей душе благоприятную почву для сверхсознания. Мы слишком много философствовали, умничали, держали себя в плоскости сознания. Наш символ был от ума, а не от чувства, сделанным, а не естественным. Короче говоря, Мы не умели отточить до символа духовный реализм исполняемых произведений. Правда, иногда случайно, по неизвестным нам самим причинам, и к нам сходило вдохновение от Аполлона. Мне самому посчастливилось на публичной генеральной репетиции искренно и глубоко почувствовать трагический момент роли Левборга пьеса Эдда Габлер, когда он, потеряв рукопись, переживает последние минуты отчаяния перед самоубийством. Такие счастливые моменты являлись как у меня, так и у других артистов-товарищей от простого случая, который, конечно, не может служить основой искусства. Но, быть может, была и другая причина чисто национального характера, делавшая Ипсоновский символ трудным для нашего понимания. Быть может, никогда белые кони Росмерсхольма не станут для нас тем, чем является для русского человека поверие хотя бы о колеснице Ильи Пророка, на которой он проезжает по небу во время грозы в Ильин день. Быть может, прав был Чехов, который однажды ни с того ни с сего закатился продолжительным смехом и неожиданно, как всегда, воскликнул «Послушайте, не может же Артем играть Ипсона!» И правда, норвежец Ипсен и русопед Артем были несоединимы. Не относилось ли глубокомысленное восклицание Чехова и ко всем нам, артистам, новоиспеченным тогда символистам и псинистам? Линия интуиции и чувства. Чайка. Еще одна серия наших постановок и работ шла по линии интуиции и чувства. К этой серии я бы причислил все пьесы Чехова, некоторые Гауптмана, отчасти Горя от ума», пьесы Тургенева, инсценировки Достоевского и другие. Первой постановкой из этой серии была пьеса Антона Павловича Чехова «Чайка». Я не берусь описывать спектакли чеховских пьес, Так как это невозможно, их прелесть в том, что не передается словами, а скрыто под ними или в паузах, или во взглядах актеров, в излучении их внутреннего чувства. При этом оживают и мертвые предметы на сцене, и звуки, и декорации, и образы, создаваемые артистами, и самое настроение пьесы и всего спектакля. Все дело здесь, в творческой интуиции и артистическом чувстве. Линия интуиции и чувства подсказаны мне Чеховым. Для вскрытия внутренней сущности его произведений необходимо произвести своего рода раскопки его душевных глубин. Конечно, такого же требует всякое художественное произведение с глубоким духовным содержанием. Но к Чехову это относится в наибольшей мере, так как других путей к нему не существует. Все театры России и многие Европы пытались передать Чехова старыми приемами игры. И что же? Их попытки оказались неудачными. Назовите хоть один театр или единичный спектакль, который показал бы Чехова на сцене с помощью обычной театральности. А ведь за его пьесы брались не кто-нибудь, а лучшие артисты мира, которым нельзя отказать ни в таланте, ни в технике, ни в опыте. И только художественному театру удалось перенести на сцену кое-что из того, что дал нам Чехов, и при том в то время, когда артисты театра и труппа находились в стадии формации. Это случилось благодаря тому, что нам посчастливилось найти новый подход к Чехову. Он особенный, и эта его особенность является нашим главным вкладом в драматическое искусство. Пьесы Чехова не обнаруживают сразу своей поэтической значительности. Прочтя их, говоришь себе «хорошо, но ничего особенного, ничего ошеломляющего». Все как надо. Знакомо, правдиво, не ново. Нередко первое знакомство с его произведениями даже разочаровывает. Кажется, что нечего рассказывать о них по прочтении. Фабула, сюжет. Их можно изложить в двух словах. Роли. Много хороших, но нет выигрышных, за которыми погонится актер на амплуа хороших ролей, есть и такой. Большинство из них маленькие роли, без ниточки, в кавычках, то есть в один лист, не требующий ниток для сшивания. Вспоминаются отдельные слова пьесы, сцены, но странно, чем больше даешь волю памяти, тем больше хочется думать о пьесе. Одни места ее заставляют по внутренней связи вспоминать о других, еще лучших местах и, наконец, о всем произведении. И еще и еще перечитываешь его и чувствуешь внутри глубокие залежи. Мне пришлось играть в пьесах Чехова одну и ту же роль по несколько сот раз, но я не помню спектакля, во время которого не вскрылись бы в моей душе новые ощущения» а в самом произведении новые глубины или тонкости, которые не были мною раньше замечены. Чехов не исчерпаем, потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда в своем основном духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о человеческом с большой буквы». Вот почему и мечта его о будущей жизни на земле не маленькая, не мещанская, не узкая, а напротив широкая, большая, идеальная, которая, вероятно, так и останется к которой надо стремиться, но осуществление которой нельзя достигнуть. Чеховские мечты о будущей жизни говорят о высокой культуре духа, о мировой душе, о том человеке, которому нужны не три аршина земли, а весь земной шар, а новой прекрасной жизни для создания которой нам надо еще 200-300 тысяч лет работать, трудиться в поте лица, страдать. Все это из области вечного, к которому нельзя относиться без волнения. Его пьесы очень действенны, но только... Не во внешнем, а во внутреннем своем развитии. В самом бездействии создаваемых им людей таится сложное внутреннее действие. Чехов лучше всех доказал, что сценическое действие надо понимать во внутреннем смысле и что на нем одном, очищенном от всего псевдосценического, можно строить и основывать драматические произведения в театре. В то время, как внешнее действие на сцене забавляет, развлекает или волнует нервы, внутреннее заражает, захватывает нашу душу и владеет ею. Конечно, еще лучше, если оба, то есть и внутреннее, и внешнее действия, тесно слитые вместе, имеются на лицо. От этого произведения лишь выигрывает в полноте и сценичности, Но все-таки внутреннее действие должно стоять на первом месте. Вот почему ошибаются те, кто играет в пьесах Чехова самою их фабулу, скользя по поверхности, наигрывая внешние образы ролей, а не создавая внутренние образы и внутреннюю жизнь. У Чехова интересен склад души его людей. Ошибаются те, кто вообще в пьесах Чехова стараются играть, представлять. В его пьесах «Надо быть», то есть «Жить», «Существовать», идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии. Тут Чехов силен самыми разнообразными, часто бессознательными приемами воздействия. Местами он импрессионист, в других местах символист, где нужно реалист, иногда даже чуть ли не натуралист. Вечер, восходит луна, двое людей – Мужчина и женщина перебрасываются почти ничего не значащими фразами, свидетельствующими разве о том, что они говорят не то, что чувствуют. Чеховские люди часто поступают так. Вдали играют на рояле пошлый трактирный вальс, который заставляет думать о нищете духа, о мещанстве, о кабатинстве окружающей среды, и вдруг. Неожиданный вопль, вырывающийся из недр страдающего влюбленного сердца девушки, а затем одна лишь короткая фраза, восклицание «Не могу, не могу я, не могу!» Вся эта сцена ничего не говорит формально, но она возбуждает бездну ассоциаций, воспоминаний, беспокойных чувств. А вот безнадежно влюбленный юноша кладет у ног любимый бессмысленно от нечего делать убитую прекрасную белую чайку. Это великолепный жизненный символ. Или вот скучное появление прозаического учителя, пристающего к жене с одной и той же фразой, которой он на протяжении всей пьесы долбит ее терпение. «Поедем домой», «Ребеночек плачет». Это реализм. Потом вдруг, неожиданно, отвратительная сцена площадной ругани матери Каботинки с идеалистом сыном, почти натурализм. А под конец, осенний вечер, стук дождевых капель о окон, тишина, игра в карты, а вдали печальный вальс Шапена, потом он смолк, потом выстрел, жизнь кончилась. Это уже... Импрессионизм. Чехов, как никто, умеет выбирать и передавать человеческие настроения, прослаивать их сценами резко противоположного характера из бытовой жизни и пересыпать блесками своего чистого юмора. И все это он делает не только как художник с тонким вкусом, но и как человек, знающий секрет власти над сердцами артистов и зрителей. Незаметно, переводя их из одного настроения в другое, он ведет людей куда-то за собой. Переживая каждое из этих настроений в отдельности, чувствуешь себя на земле, в самой гуще знакомой мелкой обыденщины, от которой поднимается в душе великое томление, ищущее выхода. Но тут Чехов незаметно приобщает нас к своей мечте – указывающий единственный выход из положения, и мы спешим унестись за ней вместе с поэтом. Попав на эту линию глубокой золотоносной руды, идешь по ней и дальше, и даже выбираясь на поверхность, продолжаешь ощущать ее под словами и действиями роли и пьесы. Незрячему глазу кажется, что Чехов скользит по внешней линии фабулы, занимается изображением быта, мелких жизненных деталей, но все это нужно ему лишь как контраст к возвышенной мечте, которая непрестанно живет в его душе, томясь ожиданиями и надеждами. Чехов одинаково владеет на сцене и внешней, и внутренней правдой. Во внешней жизни своих пьес он, как никто, Умеет пользоваться мертвыми картонными бутафорскими вещами, декорациями, световыми эффектами и оживлять их. Он утончил и углубил наши знания о жизни вещей, звуков, света на сцене, которые в театре, как и в жизни, имеют огромное влияние на человеческую душу. Сумерки, заход солнца, его восход, гроза, дождь первые звуки утренних птиц, топот лошадей по мосту и стук уезжающего экипажа, бой часов, крик сверчка, набат нужны Чехову не для внешнего сценического эффекта, а для того, чтобы раскрывать нам жизнь человеческого духа. Как отделить нас и все, что в нас творится от миров света, звука и вещей, среди которых мы живем и от которых так сильно зависит человеческая психология. И напрасно смеялись над нами за сверчков и прочие звуковые и световые эффекты, которыми мы пользовались в чеховских пьесах, выполняя лишь многочисленные ремарки автора. Если нам удавалось делать это хорошо, а не плохо, не по-театральному, мы скорее заслуживали одобрения. Трудно было бы Создавать на сцене внутреннюю правду, правду чувств и переживания Среди внешней навязчивой и грубой театральной лжи? Чехов с искусством истинного мастера умеет убивать и внешнюю, и внутреннюю сценическую ложь Красивой, художественной, подлинной правдой При этом он очень разборчив в своей любви к правде Ему нужны не банальные каждодневные переживания, зарождающиеся на поверхности души, не те слишком знакомые нам заношенные ощущения, которые перестали даже замечаться нами и совершенно потеряли остроту. Чехов ищет свою правду в самых интимных настроениях, в самых сокровенных закоулках души. Это правда волнует своей неожиданностью, таинственной связью с забытым прошлым, с необъяснимым предчувствием будущего, особой логикой жизни, в которой, кажется, нет здравого смысла, которая точно глумится и зло шутит над людьми, ставит их в тупик или смешит. Все эти часто непередаваемые словами настроения, предчувствия, намеки, ароматы – И тени чувств исходят из глубины нашей души, соприкасаются там с нашими большими переживаниями, религиозными ощущениями, общественной совестью, высшим чувством правды и справедливости, пытливым устремлением нашего разума в тайны бытия. Эта область точно пропитана взрывчатыми веществами – И лишь только какое-нибудь наше впечатление или воспоминание, как искра, коснется этой глубины, душа наша вспыхивает и загорается живыми чувствами. К тому же все эти тончайшие ощущения души проникнуты у Чехова неувидающей поэзией русской жизни. Они бесконечно близки и милы нам, неотразимо обаятельны, и оттого при встрече с ними – так охотно отдаешься их воздействию, и тогда уже нет возможности не зажить ими. Чтобы играть Чехова, надо прежде всего докопаться до его золотоносной руды, отдаться во власть отличающему его чувству правды, чарам его обаяния, поверить всему, и тогда вместе с поэтом идти по душевной линии его произведения – по тайным дверям собственного художественного сверхсознания. Там, в этих таинственных душевных мастерских, создается чеховское настроение, тот сосуд, в котором хранятся все невидимые, часто не поддающиеся осознанию богатства и ценности чеховской души. Но техника этой сложной внутренней работы и пути к творческому сверхсознанию разнообразны. Мы оба, то есть Владимир Иванович Немирович Данченко и я, подходили к Чехову и зарытому в его произведениях духовному кладу каждый своим самостоятельным путем. Владимир Иванович своим художественно-литературным, писательским. Я своим изобразительным, свойственным моей артистической специальности. Вначале это различие путей и подходов к пьесе мешало нам – Мы вдавались в продолжительные споры, переходя от частного к принципиальному, от роли к пьесе и искусству вообще. Дело доходило до ссор, но они были художественного и артистического происхождения и потому были не опасны. Напротив, они были благотворны, так как учили нас углубляться сознанием в самую сущность искусства. Что же касается разграничения наших подходов и разделения наших сил в работе театра на роли литературную и сценическую, то вскоре все это исчезло. Мы убедились, что нельзя отделить форму от содержания, литературную, психологическую или общественную сторону произведения от тех образов мизансцен и вещественного оформления – которые в своей совокупности создавали художественность постановки. Несомненно, однако, что наша коллективная работа над Чеховым для того, чтобы дать художественные результаты, требовала определенного соединения творческих сил, а именно, первое, такого театрального человека-писателя, драматурга и учителя театральной молодежи, каким был Владимир Иванович. Второе – свободного от избитых театральных условностей режиссера, способного передавать на сцене настроение поэта и раскрывать жизнь человеческого духа в его пьесах при посредстве своих мезансен, определенной манеры актерской игры, новых достижений в области световых и звуковых эффектов. Третье. Близкого душе чехова художника-декоратора. Каким был В.А. Симов? Наконец, нужна была талантливая актерская молодежь, воспитанная на современной билетристике, как Книпер, Лилина, Москвин, Качалов, Мейерхольд, Лужский, Грибунин и другие. А режиссеры всячески старались помочь молодым артистам и натолкнуть их на верный творческий путь. Как всегда, ближе всего под рукой были разные внешние режиссерские возможности – то есть постановочные театральные средства, которыми распоряжается режиссер, то есть декорации, мизансцены, освещение, звуки, музыка, с помощью которых сравнительно нетрудно создавать внешнее настроение. Часто оно воздействовало на душу актеров. Они чувствовали внешнюю правду и тесно связанные с нею интимные воспоминания из собственной жизни воскресали в их душах, выманивая из них те чувства, о которых говорил Чехов. Тогда артист переставал играть, а начинал жить жизнью пьесы, становился ее действующим лицом. Действующее лицо пьесы, естественно, отражало душу артиста. Чужие слова и действия роли превращались в собственные слова и поступки артиста. Происходило творческое чудо, то наиболее важное и нужное таинство души, ради которого стоит приносить всевозможные жертвы, терпеть, страдать и работать в нашем искусстве. Если историко-бытовая линия привела нас к внешнему реализму, то линия интуиции и чувства направила нас к внутреннему реализму. От него мы, естественно, сами собой пришли к тому органическому творчеству, таинственные процессы которого протекают в области артистического сверхсознания. Оно начинается там, где кончается и внешний, и внутренний реализм. Этот путь интуиции и чувства от внешнего через внутреннее к сверхсознанию еще не самый правильный, но возможный. В то время он стал одним из основных, по крайней мере, в моем личном искусстве. Обстоятельства, при которых ставилась «чайка» были сложны и тяжелы. Дело в том, что Антон Павлович Чехов серьезно заболел. У него произошло осложнение туберкулезного процесса. При этом душевное состояние его было таково, что он не перенес бы вторичного провала «чайки», подобно тому, какой произошел при первой ее постановке в Петербурге. Неуспех спектакля мог оказаться гибельным для самого писателя. Об этом нас предупреждала его до слез взволнованная сестра Мария Павловна, умолявшая нас об отмене спектакля. Между тем он был нам до зарезу необходим, так как материальные дела театра шли плохо, и для поднятия сборов требовалась новая постановка. Предоставляю читателю судить о том состоянии, с которым мы, Артисты выходили играть пьесу на премьере, собравшей далеко не полный зал. Сбор был 600 рублей. Стоя на сцене, мы прислушивались к внутреннему голосу, который шептал нам. «Играйте хорошо, великолепно, добейтесь успеха, триумфа. А если вы его не добьетесь, то знайте, что по получении телеграммы любимый вами писатель умрет, казненный Вашими руками вы станете его палачами. Как мы играли, не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок. Я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рев, треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошел, раздвинулся, опять задвинулся, а мы стояли как обалделые, потом снова рев и снова занавес. Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться. Наконец мы почувствовали успех и неимоверно взволнованные стали обнимать друг друга, как обнимаются в пасхальную ночь. М.П. Лилиной, которая играла Машу и своими заключительными словами пробила лед в сердцах зрителя, мы устроили овацию. Успех рос с каждым актом и окончился триумфом. Чехову была послана подробная телеграмма. Из артистов наибольший успех выпал на долю О.Л. Книппер Аркадина и М.П. Лилиной Маша. Обе они прославились в этих ролях. Превосходные играли и В. В. Лужский, Сорин, А. Р. Артем, Шамраев, В. Э. Мирхольд, Треплев, А. Л. Вишневский, Дорн. В этом спектакле почувствовалось присутствие ярких артистических индивидуальностей, подлинных талантов, которые постепенно формировались в артистов, в боевую труппу, С именем Чехова связано имя покойного критика Николая Ефимовича Эфроса, самого горячего почитателя чеховского творчества. На премьере «Чайки» Николай Ефимович Эфрос первый бросился к рампе, вскочил на стул и начал демонстративно аплодировать. Он первый стал прославлять Чехова-драматурга, артистов и театр за коллективное создание этого спектакля. С тех пор Николай Ефимович вписался в число самых близких и интимных друзей нашего театра, отдал нам много своего любящего, нежного сердца и до конца дней был неизменным другом и летописцем театра, который ему бесконечно обязан и благодарен.